Глава третья. «Она моя жена». линар с удивлением смотрел на стоящую рядом девушку. И все-таки случилось. У Готы были резкие черты лица, почти мужские, очень уж густые брови и бледные узкие губы, кожа благородного красноватого оттенка, как у истинной чистокровной, зеркальные черные глаза, идеальные ресницы, прямые и длинные, похожие на щитки. Роскошные черные волосы. С первого взгляда видно высокородную. Идеальная партия. И все-таки бесценная Гота была удивительно некрасива. И холодна. Она даже не смотрела на мужа, будто у нее не первая брачная ночь сегодня, а в храме, где девушки обращаются с молитвой к огню. Ленар живо представил, как Готу неторопливо раздевают сирры И она ложится в постель, смотрит в потолок, ожидая мужа, мысленно молится, чтобы все поскорее закончилось. И беременность наступила бы в первые три солнца. Тогда брак будет считаться идеальным. Ленару предстоит целую ночь провести с этой ледяной статуей и утром посмотреть ей в глаза, сказать с улыбкой жаркого дня и, возможно, добавить «дорогая». Гота и в самом деле бесценна, Но жизнь рядом с ней замирает. Ленар почувствовал, как не только сердце, но и все тело сковало льдом. Запахло морозной свежестью. Он чувствовал себя не как положено новобрачному, а скорее мертвым. Но их брак объявлен. Север заключил очередной союз с югом. Наследник одного великого дома и старшая принцесса другого стали мужем и женой. У Готы двое братьев, но сестер нет. Ее хранили или лелеяли для брака с наследным принцем. Хотя отец Ленара всерьез опасался, что взять эту жемчужину севера за Катекасом не позволят. Вон как смотрит Ранмир, который снял сегодня свой порпурный плащ, но под ним оказался кровавого цвета камзол. Зато император Тактакор улыбается. Рядом стоит счастливая тетка Ленара, императрица. Великий дом Тадрарт, который бессменно правил в новой империи почти тысячу солнц, всегда старался породниться с ближайшими соседями. С домом Аль-Хали. Недаром они так заносчиво называют себя вечными. И вдруг все изменилось. Конечно, дом Аль-Хали не простит. Ранмир стоял рядом с братом Намиром, чуть позади, как второй. Да чего же они были не похожи? Ранмир славился силой, а его старший брат коварством и острым умом. Поэтому Ранмир и метил в императоры, не мечтая стать главой своего дома. Хотел шагнуть через голову брата. Власть, трон. Кому все это нужно? Сам Ленар мечтал сейчас о цветущей мамве, чьи заросли окружали уютный внутренний дворик во дворе наследного принца. О шатрах, разбитых в прекрасном парке, и мягких подушках на обитых оранжевым шелком диванах. Этот роскошный дворец — краса и гордость Чихуана. И воздух там такой сладкий, что каждый его глоток — непередаваемое наслаждение. В голубом бассейне у фонтана плескаются смеющиеся сирры, одна краше другой. Слуги разносят терпкое южное вино. Нега и любовь — непередаваемое ощущение счастья. «Охота Ранмиру лить кровь! У нее отвратительный запах!» Ленар тяжело вздохнул. «О, Чихуан, как же ты далеко!» Гота еле заметно сжала его пальцы. Ленар вздрогнул. Будто змея обвелась вокруг руки. С прямой спиной его жена прошла вперед и поклонилась императору. «Да благословит вас огонь!» Ленар очнулся и шагнул следом. Все только начинается. Ранмир все-таки не удержался. Вроде бы поздравил, но в голосе прозвучала угроза. «За Катекасом несказанно везет. С тех пор, как умерла моя тетка, и второй императрицей стала твоя». «Это был несчастный случай», — выдавил Ленар. «Ее укусила змея. И откуда она взялась на зеленой поляне среди цветов?» Грата даже не успела включить защиту. Причем среди всех ядовитых тварей на земле эта змея, омрак оказалась самой ядовитой. Тетя умерла мгновенно. Не я стою за этой смертью, поверь. Зачем ты все-таки женился? Ты же равнодушен к Грате-Готе. Так же, как и ты к своей жене. Удивительно, что она еще жива. Не удержался Элинар. Намекаешь на то, что я с огромным трудом заделал наследника? Ранмир залпом выпил кубок золотого тадрарцкого. «У меня с полсотни бастардов. Солнце через пять. Я построю для них город. И поверь, дома в нем не останутся пустыми. От меня рожали благородные леди, рожались сирры, дочки лавочников, прачки, крестьянки и шлюхи. Просто императорская кровь оказалась гнилой. У кронпринца нет детей, и вряд ли уже они появятся». У второй императрицы один ребенок-девочка, а прошло уже десять солнц, как родилась принцесса Игниса. Значит, второго не будет. Твоя тетка виновата. Род закатекасов отличается как раз-таки плодовитостью. Тише, Гота услышит. Хочешь сказать, она не знает, чего от нее ждут? Ноги раздвигать почаще. линар скорее почувствовал, чем увидел, как вздрогнула жена. — Так и есть, она боится брачной ночи. — Ничего, и ты с этим справишься, — хлопнул его по плечу Ранмир. — Вызвать его на поединок, потому что это оскорбление. Первый меч империи. Ранмир будет рад убить наследника Закатекасов, отомстить за тетку. — Не горячитесь, — услышал вдруг Ленар. Он ушам своим не поверил. — Гота? Она это сказала? — Глуп и жаден. Это она о ранмире? Разве женщины не должны им восхищаться? В особенности высокородные граты. Ранмир — олицетворение силы и власти. Сюор аль между тем подошел к брату и племянникам. Младший по малолетству не пил, зато старший, Шамир, с готовностью поднял кубок. До полного совершеннолетия юноши еще далеко. Ему только двадцать два солнца, но кровь чувствуется. Огненная кровь вечных. Ранмир Аль-Хали хотел бы забыть этот день, а потому пил, не переставая. Осушал кубок за кубком. Почему именно Ленар заполучил такую жену? Ранмир презирал наследника дома закатекасов. Ленар невысок ростом, похожа в мать. У этих дальних, мрак их дери, непонятная и глупая традиция. Всем женщинам рода они дают имя Виктория. Приходится придумывать подходящее прозвище чтобы их, этих Викторий, не путать. Жену Намира, ставшую Гратой альхали зовут Виктория Сильная. Мать Ленара умерла много солнц назад, но, кажется, ее звали Виктория Маленькая. Есть еще Виктория Бледная, малышка, и, в самом деле, светлее личиком больше, чем положено высшим. Вон она сидит в черно-лиловом платье, цвета дальних. И, кажется, еще бледнее, бедняжка. Ленар ниже Ранмира на голову. Как же приятно смотреть на первого принца рода сверху вниз, мрак возьми! Зато линар красавчик. Черты его лица гораздо мягче, чем у других сиоров. Глаза большие, губы тоже. К тому же не бледные, как у всех, а карминные. Будто линар их подкрашивает. Его называют самым красивым сиором империи. Чуть ли не каждая леди, сира и свободная женщина Замужняя или нет, хранит в своей спальне портрет принца Ленара. А недавно прошел слух, что казнили рабыню за кражу. Обычно они покорны и понимают, чем им грозит воровство. И ты подумай, украла она у своей хозяйки портрет сиора Ленара. Да он слезняк, он даже женщину в борделе вчера не взял. Побоялся обидеть. Ха-ха-ха, любовницу! Эту рыжую сучку, которую Ранмир ненавидел. У нее в роду наверняка были горцы. Эти хитрозадые твари, которые не склонились перед высшими, попрятались в горах. Выкурить их оттуда трудно, и со сьерами у горцев негласный договор. Высокородные в горы не поднимаются, а горцы не спускаются на равнину. Но лазутчики их повсюду. Слуга, не спрашивая, вновь наполнил кубок Ранмира. «Сиору Линару играть Грати Готти пора в спальню», — поднявшись, сказал император. «После того, как уйдут новобрачные, и он покинет свадебный пир». Ранмир заметил, что император тактакор выглядит плохо, а ведь ему только 75 солнц. Для Сиора это расцвет, далеко еще не старость. Император мог бы иметь детей, но, по слухам, у него даже бастардов нет. «Бедная Грата Чикита». Ранмир мрачно смотрел в спину уходящей пари. Гота была почти одного роста с мужем. Позор для высшего. Еще один кубок был осушен. Ранмир задумался. А где бы ему провести эту ночь? Жена беременна, и хвала огню эскулапы запрещают Ранмиру навещать ее спальню. Бордели, сейчас забиты клиентами, в столицу съехались все, у кого нашлось достаточное количество монет. Ранмир встал, чтобы выйти в соседний зал, где пируют благородные. Может быть, удастся найти подходящую леди? Ему никто не смеет отказать, но надо, чтобы женщина и ему приглянулась. Он покачнулся, но быстро выпрямился. Ранмира Аль-Халини свалит и меч врага, что ему вино. Даже забористая тадрадская Стой! — схватил он за плечо, пробегающий мимо девушку. — Это подойдет. — Как зовут? — Алулась-Йорк. «Пойдёшь со мной!» Девушка быстро опустила глаза, но Ранмир успел заметить, что они зелёные. «Да она красотка!» «Простите, сьор, императрица отправила меня с важным поручением. Вы оскорбите её, если меня задержите». «Наплевать!» «Ещё раз проститесь сьор, но вас искала леди Глорвис». «Кто это Глорвис?» «Очень красивая леди, но у неё ужасный муж. Она интересовалась, не могли бы вы его убить?» Леди готова заплатить любую цену. «Кто ты, сводница?» Ранмир навис над девушкой. серый для особых поручений». «И с каким поручением тебя послала императрица?» Ранмир внезапно протрезвел. «Это не моя тайна, сьор. Потом придешь ко мне. Леди Глорвис задержит вас надолго. Кстати, вон она». Ранмир обернулся. К нему и в самом деле спешила какая-то женщина, в сияющем серебристо-розовом платье. Но девчонка Сьору понравилась гораздо больше. Бойкая. Но Алола уже исчезла. «Сьор Ранмир!» — раздался певучий голос. Леди низко присела, так, чтобы Ранмиру открылся впечатляющий вид на ее декольте. «Я искала встречи с вами». «Сойдет», — подумал он. Но зеленые глаза остались в памяти. И имя. Алола.